На самом деле, для нашего понимания, и лучше его оставить без такого ответа. Вот место, которое часто так толкует, что времени больше не будет из-за покаяния, ведь объясняется просто, что времени не будет на покаяние, а не то, что упразднится само время не остаётся времени на поколение. Затем мы прекрасно понимаем, что изменение всего мира, конечно, переход в состояние мы не очень понимаем, что это значит, нетленность для всего мира. Потому что ну, на это тоже можно указать, что как на остановку времени, э -э -э а именно то, что ну, там, скажем, колебания кристаллов, как это вот, началось, так она без изменений никаких, ну, так как бы оно идёт, но никаких изменений в связи с этим не происходит. Но ведь учение ученики ну, по этому поводу, что такое будущий мир, мы больше наблюдаем у оккультистов. И особенно там, где э, христианские учения приспосабливаются к оккультизму. Э, по, тогда появляются вот эти фантазии э, на тему того, что хотя материальность, абстракт, остается тем же самым, но он становится более разреженным. Благодаря большей разреженности происходит взаимопроникновение, взаимных метод вот так, как в двери закловленном проходил Господь и так далее. Но вы сами прекрасно понимаете, что это уже идут домыслы. Ничего, ничего из откровения, на что мы можем опереться, здесь нет. Поэтому вот эту область мы должны всё-таки для себя закрыть. Но я на сам я больше склоняюсь к мнению тому, что мир будет будет развиваться именно потому, что будет все больше и больше движения к Богу, все больше и больше расправления благами, добродетельными в любом человека, откроются какие-то новые способности, которых нет сейчас, они будут развиваться кто-то, кто его знает в отношении Бога и человека будет динамичнее, человек, чтобы поддержать да, в вот, непростое. Не да, да, но это мое мнение. Это не есть э, как бы э, результат. Потому что обычно э, э, всегда у святых отцов по этому поводу э, э, всегда есть осторожность. Когда в это состояние придем, то А раз мы сейчас не можем его описать, то, следовательно, незачем э, любопытствовать. Блаженство будет очень хорошо. Блаженство будет около у Бога. Замечательно. Вот этому мы и будем рассказывать. Тому, что дано нам подкрадению. Далее. Нам следует поговорить и о противоположных а именно о присуждённом грешниках вечным, уготованном дьяволу и ангелам его огне и их в Но будем здесь очень тоже осторожны, но тем не менее, что нам по этому поводу известно из Откровения. Прежде всего... То, что э, в Откровении обычно мало говорится о состоянии грешника. Говорится о, э, о будущем их жизни тем более. Речь идет только о том, что их состояние будет противоположно состоянию э, о, о тех, которые пребывают в блаженстве. Состояние правил. Вот об этом все время, ну, где-то разговаривалось. Но э, все наши э, писания, ну, говорят, скорее о, э, для, для, для церковных людей, нежели для тех, которые уходят от себя. Ну, что мы можем сказать из Откровения? Знаем, что грешники будут долины от лица Божия и войдут в Богом вечно. Матфей, 25 глава, 41 стих. «Где будет мука вечная?» Это стих 46. Вот Удалённость от жилища праведника. Жизненные условия там, в этом удалении от жилища праведника, будут противоположны всем, которые мы знаем о, о жилище праведника. Ну, примерно так, что если про, про, про жилище праведника это в свете, в э, и там не будет ничего э, ни притворного, ни вредного, то э, ничего с смертоносного, э, вот способного причинять своим обитателям. Э, а вот там как раз будет одно только злотворное, э, который будет причинять мучительные совершенно переживания, всё будет ядовито, и поэтому всё будет сжечь свалку. И чтобы было, чтобы всё время там, это, во-первых, свалка, где поддерживался постоянный огонь, который сжигал всё, что можно было сжечь, для того, чтобы не распространялась зараза оттуда. Это во -первых. Потом там было место казни преступников. И вот от этого, поэтому там вот это и название ги гиенно-огненное. И там стоял смрад всё время постоянный и поэтому как бы тот пора параллельно этому ну и давался образ для тех что то что уготовлено для грешников будет пострашнее чем ну, даже маленький заход в этот да где действительно это пол черлита и всякой грусности И пища огненная была взята еще из притча о плевинах, тогда, когда в конечном итоге, и вероятно, это и была практика просто обычная, когда урожай, то собиралось все, и пшеницу отдельно, а плевины сжигались. Ну, сжигались, естественно, для того, чтобы они не давали в будущем году урожая своего плевину. Далее, вот, когда речь идёт вот, в Притче о Лазаре, то там говорится о том, что между праведниками и грешниками, между их обителями, пропасть, через которую невозможно пройти. Ну, это, ну, и кроме того, там же говорится о лучении в аду и о том, что там жгучий такой пламень, но вот такая тьма конечно и в то же время огонь. Значит, это и непохожесть можем выяснить из этого. Ну и понятно, что здесь, значит, и отсюда получается тот вывод, что между Адом и между Разем, или между Ад, будет удалён от нашей Вселенной просто. Потому что Вселенная будет находиться вся в блаженном состоянии. Значит, где-то в какой-то очень удалённой от света области. Что это такое, мы, правда, не понимаем, потому что мы знаем, что всё поддерживается Богом, и поэтому Бог и так. Правильно. Но только образ пребывания Бога там, ну, не тот, который в свете. Как ты говоришь, Бог будет всяческим на всё? Да. Не хочется? Ну, безусловно. Потому что, ну, мы с вами учили этой по... По, по, по, по тому что в бездесущее божье может ли быть такое место где бога нет сейчас или но возможно ли изменение этого свойства что тогда но ну, образ пребывания может быть раз так же как и у нас мы благодать получаем в одном месте а в не получают. Другие это разные позиции. Поэтому особое пребывание в Боге во всех местах. Ну, тьма кромешная. Это взятая еще в притче о брачном царском пире. Это Лука, 22 глава, 2-й, 13 -й стих. Ну, далее. В чем состоят... Самое мучение грешника. Ну, крайне несчастное, печальное состояние. Э, э, Противоподолжность состояния правильного. Грешники отвергнуты, отвергнуты Богом, лишены его лицезрения. Идите от меня проклятие. Матфей, 25-й, 21-й. Не вен вас откуда везти. Отступите от меня все делатели неправы Лука, 23 глава, 27 стих. Ну, лишение милости Божьей, Иоанн, 3 глава, 36 стих. А это приведет э, в томительное и угнетенное состояние, э, которое скорее похоже не на жизнь, а на э, Вот э, отвращу тебе лице возметутся. Значит, здесь вот возметутся это глагол, который говорит, что это будет действительно какое-то беспокойное состояние, Оно, которое покоя никогда не будет. Псалом 103, 29 стих. Скорь и теснота на всяку духу человека, творящего злой. Римлян 2 глава, 9 стих. Отчуждение от духовного света и жизни. Иоанн, 8 глава 12 стих, 14 глава 6 стих. Они останутся в духовном нравственном ослеплении и омертвении, которое э, э, нажито их нераскаянностью и в упростом грехе. Римлян, 2 глава 5 стих. Ну, похожесть на смерть как вечное умирание, вторая смерть, возьмите апокалипсис, 20-й веке, Вот обратите внимание на некоторую деталь, которая всё-таки вот в наших представлениях во многих об Аде, что там... Нет, нет как бы зрение друг друга видения но тем не менее тьма кромешная тьма кромешная я потом еще вам скажу как святые отцы все это объясняю но обращаю ваше внимание на то что э, э, э, э, э, есть место где говорится о том что грешники будут видеть э, дьявола и аргива Это пугающее зрение. Матфей, 25 глава 41 стих, 2 глава Петра, 2 глава 4 Иуда, стих, Иуда, стиха 6. Вот затем общение с подобными себя, терзаемыми мукой и отчаянием, отверженным Богом. Но это общение, как вы прекрасно понимаете, это общение не по любви, не дружба, а это общение, скорее всего, рост ростом, взаимной ненависти. Это то общение, которое будет в тягости, которое будет страшно В этом отношении просто это противоположно представлению наших литераторов, которые предпочитают ад, Ранен, потому что в лучше общество. Но я в данном случае почти Бернарда Шоу. Никакого аналогия не сделала, смотреть как праведниками, богу приближаются, а это вроде как отдаляется, такого нельзя заключить? Можно заключить, но, но лучше не заключать. Потому что, вы знаете, вот эти формальные логические правила, э, они, э, вроде бы, подходят. Но раз их нет в откровении, то лучше, будем надеяться на бесконечное милосердие Божие, что не будет э, э, приближения э, к дьяволу и агенту, а э, удаления. Ну, а какое-то изменение их в Душе предполагает как бы, откровение? Мы пребывать. ничего не знаем, кроме того, что есть разница в их пребывании. Не может быть ни у какого возрастания? То есть не может быть ни Вы знаете что, я просто не хотел бы на эту тему. Вот, давайте я очень бережно, я бережно здесь выписываю вам, что мы знаем из откровения. И потом я расскажу что мы знаем от Святых Отцов. Ладно? Мне здесь мне ужасно трудно вот эту тему читать, потому что э, сам я попрою, что попрою именно никуда. Понимаете, надеюсь на Божий университет, но страшусь э, именно этого это состояния. Поэтому мне хотелось бы скорее всячески его смещиться. Вместо участия в славе Божьей окружены безграничным пространством наполненным адским огнем. Апокалипсис 20 глава 14, 21 глава 18. Вот этот адский огонь в телах будет производить жгучие боли Вот силу мучения не выразить словом. Там будет плач и скрежет зубов. Матфей, 8 глава, 12 стих, 13 глава, 42 стих, 50 стих, 22 глава, 23 стих, ну, как это, там есть, есть, В соответствии, со строгой правдой Божией, различные виды и степени казни, воздаяние каждого по делам его. Матфей, 16 глава, 27 стих, Римлянам, 2 глава, Ну, Господь говорит, рад, ве ведевый к воле Господина Своего, и не уготовил, то есть не был готов, не сотворил по воле Его, биен будет много, неведовый же, сотворивший достойные раны, биен будет мало. Лука 12, 47-48 стихи. Вот книж, о книжниках, разоряющих в дом и в дом. «Приимуты висшие, то есть большие осуждения». Лука, 20 глава, 47 стих. Но параллельные места можно встретить сегодня о городах, которые не примут постанов апостолов. будет будут земли садовости и габорсти, в день судный не же грагут Матфея 10, глава 15 стих. Это Господь говорит, посылая учеников на проповедь и предвидя, что в каких-то городах придется отрестить неправо с ног своих. О Хоразине и в Саиде, которые не покаялся, хотя в них были явлены многие силы. Глагою вам, силу Исидону отраднее будет в день судный ежеван. Матфей, 11 глава, 22 стих. Однако все мучения, независимо от их степени, будут вечными. Чель их не умрет, и огонь их не укаснет. Исайя, 66 глава, 24 стих. Но возьмите это параллельно Марка, 9 глава, 44 стих. 48 стихи. Но смотрите также в Думе Ивановича 12-й стихи. Вот Иоанн Притечи говорит, ему же лопата, врукцей его, отребит него умыслове, и соберет в жизни пшеницу сорок женицам, плево же сожжет огненную гостарущину. Матфей 3-й главе 12-й стихи. Господь называет этот огонь вечным. Матфей, восемнадцатая глава, восьмой стих. Неугасима. Марк, девятая глава, 43 третья, сорок пятый стих. О вечности мучений говорят следующие места. Моку они приняли. Погибель вечная. Вторая салона, первая глава, девятый стих. И дым мучения, и хранитель у кого восходит, то есть будет восходить. Ими им, то есть не будут иметь «Покоя день и ночь». Апокалипсис, чьи христилила, один стих. Мужчимы будут день и ночь в одни веков. Апокалипсис, двадцатая глава, 10 стих. Так, вы знаете, что? Вот церковное отеческое учение я, пожалуй, ставлю до следующего раза. В прошлый раз я дал вам откровенный сексты, Что же было дальше в церковном ищемии? Как это преломлялось? Конечно, никаких существенных изменений то что сравн с откровением в церковном учении не было и не могло быть но в связи с разного рода ересины возникали вопросы и о том как отвечать на все другие вопросы ну во первых о предназначенном для осуждения грешников месте мучения вопрос где считается праздно спрашиваешь, где и в каком месте будет гиена Но какое тебе до этого дело? Необходимо знать только то, что она есть, а не то, где и в каком месте она скрывается. По моему, впрочем, и по моему, впрочем, мнению, она будет где-нибудь вне всего этого мира, как царская темница, как царские темницы и рудокопни бывают вдали так губерна будет где-нибудь вне этой вселенной. Это Иоанн Златоуст. Беседа 31 на послание к римлянам. Но э, вы знаете, здесь э, вот это мнение, что, во-первых, праздный вопрос этот, во-вторых, то, что вне этого мира где-то Это ответ такой более или менее постоянный. Но есть исключения. Например, Василий Великий учил о том, что где-то в глубинах Земли это будет. Так как и Афанасий Великий. Все-таки вот два имени таких серьезных, которые говорили указывали на глубины Земли. Но это, если уж говорить на вопрос «где?». Теперь в основном речь идёт о печальных и ужасающих внешних условиях, изображённых под различными образами, особенно под образом тьмы кромешной и геленной с червём неумирающим и огнём неугасающим. Гефрем Сирин, когда говорит об этом, то он готов был. Говорит, что там не будет ни одного луча света. Это слово о страхе Божьем и о Последнем суде. Златоуст. Эта тьма будет действовать плачем и скрежетом зубов. Это слово первое к Феодору Ачему. Так что, видите, вот то немногое, что мы можем сказать о тьме кромешности. Значит, вот два мнения, которые я вам передал. Первое – это то, что там не будет света, совсем не ручья света. А второе – это то, что как раз она характеризуется всякого рода тяжелыми действиями она, находящегося в этом теле, в этой тьме. Червь неумирающая. Какой-то ядоносный и плодоядный плотояд, червь, который будет пожирать все с жадностью, никогда не насыщаясь, и своим пожиранием будет производить нестерпимые боли. Это Василий Великий, беседы на 33 псалом. Вот обратите внимание на следующий факт. То, что И огонь, и червь разные, но внешние факторы. Это не исключает того, что будет внутреннее какое-то тоже движение, а именно то, что у нас совесть, вот это угрызение совести, которое превращается во что-то другое, в какой-то внутренний огонь, который Пожирает тоже человека, но никогда не исчезает. Об этом тоже говорится, но чаще рассматриваются эти явления как внешние. Но более схематичное последнее представление – это о том, что есть внешние действия, именно которые как огонь, а внутренние как вот это чейдное угощение, не усыпающие. Но здесь вот первые отцы э -э, и то, и другое рассматривали как внешний фактор. Блаженно отпустим, э -э, что материальное орудие гиенское мучения, способное действовать и на тело, и на дух, указывает на то, что некоторые понимали под червём только внутреннюю душевную печаль, «Подобно червю, голодающую и ну, и подтачивающую душу». Это в 21-й книге о вграде Божьем. Далее, «Огонь неугасимый». Святой Устьин говорит о материальности и воздействии на тело этого огня сертуллеан и лактанций подчеркивает что это не то что исторический тот который мы знаем огонь он будет но он будет обладать свойством таким он не будет сжигать а будет сжечь до великий и того что Добавляет еще, что этот огонь будет бесцветный и безвидный, будет облад... но будет обладать популяющую силу. Жжет, но не светит. Но также и блаженный Агустин подчеркивает, что он будет материальный, но особенный. Но в чем здесь особенная особенность? Особенность этого огня будет состоять в том, что он будет воздействовать не только на тело, но и на душу грешников. Здесь в пору имеется в виду то, что возникнет немножко позже в учении святых отцов, а именно то, что этот огонь будет предназначен и для дьявола и адгела. Поэтому этот огонь э, действует не только на материальную часть, но и на духовную тоже. Но вот э, дело в том, что вот во времена Августина э, появилось множество учений, э, которые требовали разъяснения, или православного разъяснения. Дело в том, что все вот эти вот муки ада, ведь они же действуют на душу. Поэтому чаще всего акцент и ставится на том, что должно быть некоторое орудие мучения, которое действует на душу. Ну, вроде того, как я вам сказал выше, Совести, которая начинает всё более и более изнутри сжечь самого человека. Вот в таком смысле чаще всего и понимали. Поэтому-то в это время и подчёркивание прошло, что и огонь, и черепь должны быть обязательно материальными орудиями, хотя действующими на всё что это не только действие одной только вот совести человека даже в каком-нибудь и в виде там как позднее раскаяния. ну как раскаяние действует на нас каждый из нас хорошо знает и обычно вот это вот действие уще и августин когда подчеркивал что огонь должен быть материальным так же, как и червь, ссылается, то есть он об огне, в основном, что наказание плоти нечестивого, огонь и червь. Это Сирак, 7 глава, 19 стих. Вот это место, на которое ссылались очень многие. вот Я вам говорю из Блаженного августина но на это место ссылались все. Потому что именно на то, что на плоть должно действоваться ну, вроде бы, совесть согласно этому она должна действовать а должен быть какой-то другой носитель мучений который действует и на плод, и на душ затем вот это, второе место ссылки это апокалипсис 20 глава, 10 стих где Геемна называется озером огненным и серным поэтому Ну, теперь еще что. То, что этот огонь материально действующий на тело и душу, посмотрите также у Дамаскина, 4 книга, глава 27. -я. Между прочим, повторяю еще раз, что здесь вот много разъяснений было у святых отцов относительно такого внешнего действия на человека в гиене. но всякий раз подчеркивалось что это не исключает и какое-то внутреннее действие то есть мучение вот такого типа раскаяния которое грызет человека оно тоже должно быть ну поэтому теперь дальше второй вопрос который мы с вами рассмотрим это о существенных свойствах адских мучений Самое важное свойство, на которое все указывают святые отцы, это удаление от Бога, разлука с Богом. И вот это удаление от Бога, и самое тяжелое, я приведу только одну, но яркую цитату. Разлучение же с Богом есть смерть, как удаление от света есть тьма. «И отчуждение от Бога есть лишение всех благ, какие есть у Него. Посему те, которые через отступничество свое утратят вышеупомянутое общение с Богом, как лишенные всех благ, будут находиться во всяческом мучении. Не потому, впрочем, чтобы Бог сам по себе наперед подверг их наказанию, а потому что наказание само собой постигнет их вследствие лишения ими всех благ это Ириней против Елиси 5 книга 27 глава 2 параграфа по поводу слов идите от меня проклятие Матфей 25-41 стих значит проклинает Бог или же подтверждает то что сами люди которые проклинают себя те которые отступили от Бога вот я за того пишет не говорит идите проклятие от Отца ибо не Он проклял их а собственные их дела Это беседа в 79-е на Евангелие от Матфея соответствующие местам 25 в 25-41. Угрызение совести, второе свойство, это угрызение совести при позднем и уже бесплодном расставании. У Васильевича Великого беседа над Псалон 3-33. Воскреснуть на поругание и стыд, чтобы увидеть самих себе мерзость и отпечатление содеянных ими греков. И что может быть, будет страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, с которым увековечены будут грешники, непрестанно имея перед глазами следы греха, сделанного в плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда остающейся в памяти души их внешние условия, которые, которых какие будут ограждены грешники. я тоже из ямы Латаруста, э, слова первого Федору Парши. Что мы будем чувствовать, когда попадаем в ту огненную реку, которая будет течь перед страшным осуждения. Будем скоржитать зубами от страдания и муки серпин. Но никто не поможет Будем тяжело стянать, когда пламя сильнее станет охватывать нас, но не увидим никого, кроме мученых вместе с нами и кроме безграничной пустоты. Что сказать о тех ужасах, которые мрак бесцветного огня будет наводить на наши души? Многочисленны и разнообразны тамошние муки и ливень казни со всех сторон поется на душу. Ну, затем о разных э, степенях мучений. Э, здесь об, особенно э, говорить нечего, это то же самое примерно, что и э, то, что я вам читал из э, Нового Завета, э, но интересно... Интересны некоторые подходы. Я вот возьму подхода Ефрема Сирина в этом отношении как образцовый, и возьму оттуда цитату соответствующую. Потому что надо объяснить, почему, собственно говоря, мучения бывают разными. Здесь мы можем подходить разным способом к этому. Но как и свои конструкции даже может предложить. Но тем не менее, род вот давайте, что же говорят святые отцы. Вот читаю из Ефрема Серина. Разные есть роды мучений, как мы слышали в Евангелии. Есть тьма кромешная, Матфея 8,12. Геемна огненная, 5,22. Иное место мучения. Скрежет зубом. Особое также место. Черевь усыпающий вином месте. Озеро огненное, опять иное место. Тарта, также свое место. Огни неугасающий, особая страна. Преисподняя и пагуба на своих местах. Дольнейшие страны земли, иное место. Ад, где пребывают грешники. И дно адва. Самое мучительное место. На сието мучения распределены будут нечестивые. Каждый по мере грехов своих. Или более тяжких, или более сносных. По написанному племницами своих грехов, Киждо э, затязается. Притча 5 глава 22. Та же значит и сказанная. Биен будет много, и биен будет мало. Лука, 12 глава, 47-48 стишина. Как есть различие наказаний здесь, так и в будущем веке. Как много способов спасения и много обителей в Царстве Небесном, так много видов греха и греховных дел, и много родов мучений. Иначе, например, будет мучиться прелюбодей, иначе брудник, иначе убийца, иначе вор и пьяница. Это слово 36-е на второе пришествие вот обратите внимание на то что здесь такое мнение распределение по разным областям. как бы гига эти разные области имеют соответствует разным наименованием которые встречаются в откров вот такой вот интересный ход. Поэтому э, здесь не приходится удивляться тому, что э, э, э, вот из этой логики проистекло в дальнейшем у рима католиков выделение честилища, которое, правда, уже после Второго пришествия отсутствует. У католиков-то католики учат точно так же, как и православные на эту тему. Здесь это, промежуточного места у них тоже нет. Ну и, может быть, самый такой трудный вопрос здесь – это о вечности адских мучений. Значит, в первые три века христианства никаких не было сомнений э, в том, что вечность – означает ничто иное, как бесконечность мучений. Что они не будут прерываться. Что, вот, например, у Климента Ринского одно из первых просто свидетельств, поэтому я его вам зачитаю. Для них лучше бы было, если бы они не были нетленны, потому что муча с бесконечным мучением в огне не угасающим и не умирает, они не будут иметь конца своему бедствию здесь э, акцент что будущий адский огонь не будет сжигать человеческого тела по своим свойствам этот огонь будучи честными будет отличаться от э, нам известного он не только он не, он не только будет сжечь не сжигая но и будет сжечь и души, и ангелов. Сравнение, которое обычно здесь приводилось, это приводилось с огнедышащими горами, которые вот всё время поддерживают какой-то огонь, не похожий на тот, который обычно, когда ну, там камни раскалённые, там ещё что-то, но, но нет там вот так как мы привыкли к дорогам, там или еще к чему-то. Отличие возникло тогда, когда появился Оригин. Вот о его учении нам стоит сказать. Значит, Бог при своей праведности настолько благ и милости, что вовсе нельзя думать, чтобы он, подвергая после своего суда Грешников наказаний имел при этом в виду одну их мучительную кару, а отнюдь э, не духовно нравственное врачевание или исправление, долженствующее положить с собой конец и самому наказанию. Нельзя так думать потому, что и лучшие земные судьи, когда карают за преступление преступника, обыкновенно присуждают его, Не к снятию головы, а к такого рода наказания которое бы своим имело его исправление, и с достижением чего должно бы окончиться. А Бога при его всемогуществе сколько может быть употреблено таких карательных средств, которые рано или поздно могут привести грешников к их нравственному исправлению?» Ориген, безусловно, основывается вот на чём. На том, что человеческая свобода остаётся и после, нашего, ну, после смерти. Она останется и после страшного суда. Поэтому он предполагает, что адский огонь должен быть очисттен вот такого вот, э, очистительного и что он должен бы наказывать э, но наказывать на какое то время для каждого человека разное что так же как мы учили с вами вот это после частного суда судасостояния оно будет и после второго пришествия что обязательно бог помнил минастерью своей и благости обязательно найдет способ, как спасти грешника и из последних мучений. Что, и что человек обязательно разным таким способом, но тем не менее, вот, мучаясь, может быть, однажды придет к мысли, что хорошо было бы быть с Богом, что сказал а потом он все больше и больше начнет приучаться к тому чтобы к мысли о спасении и если человек начнет приучать себя к мысли о спасении то бог не найдет способ его спасти вот логика оригена еще у него логика болота что для этой цели Очень хороши хорошо старое учение, которое в, в древнеязыческое учение метампсихоза, перевоплощение. И вот с помощью ряда перевоплощений и страданий, которые будет испытывать человек, и после второго пришествия, все это придет в конце концов человек спасаться. Восстановится в первобытной своей форме. Вот это учение апокатастосиса восстановление, которое было предложено э, по Оригену. Вот интери... Но интересно следующее. Э, у самого Оригена э, мы находим это учение в его главных вот таких книгах. Э, это о началах и против цельства. Но в беседах э, там, где есть э, э, э, учение о вечности мучений, он э, учит по православному. Вот это интересный такой вот момент э, но видимо потому что такое вот философское э, направление которое разрабатывается э, в, в книгах, э, начинает преобладать у него, а не а вот это, тогда когда речь идет просто о беседы, там он становится на православную э, точку зрения. Но интересная была реакция на это. Значит, вот еще, еще объяснение, э, о котором предлагает, простите, Ориген. Ну вот я его немножко больше так процитирую. Но это не цитаты это изложение просто. «С другой стороны, грешник на любой ступени нравственного падения не лишается свободы, даже после всеобщего суда. Они в любой момент могут направить его воли к лучшему или худшему. Грешник, благодаря мучительному действию гиенского огня, который есть не что иное, как внутренний огонь, жгущий душу своей совести» рано или поздно может прервать свое прежнее злое направление, утвердившись в новом направлении. Все более и более освобождается от зла и усовершенствуется в добре, пока не достигнутого святости. Длительный процесс может быть и для людей, и для духов зла вот э, здесь может быть и разное, но э, вот, до восстановления ап покатастасис э, олеген связывает со словами со следующими словами апостола это из 1 Коринфянам, 15 глава 28 стих Е же покорит отец ему то есть сыну всяческое, тогда и сам сын покорится покоршему ему всяческое да будет Бог всяческое во всех вот это вот всех всяческое во всех вот это это и для него самое важное здесь ориген пренебрегает одним условием конечно благость Божия безгранична это совершенно верно но не безгранична способность человека принять эту благость. Ограниченное существо безусловно может либо принять какую-то долю, либо просто отвергнуть. И вот то, что может отвергнуть, это для Оригена является странным. Между прочим, основой здесь является, конечно, своеобразная теория Оригена о предшествии существовании душ и о том, что грехопадение произошло еще до всего, до, даже до сотворения мира или в начале сотворения мира, И что духе настоящие духи, как раз в меру своего согрешения попадают либо в тела ангелов, либо в тела людей, либо в тела демонов. Это теория Регена. Естественная теория Регена при таком при такой постановке вопроса, что в конечном итоге надо освободиться от всех тел. И восстановиться в первоначальном состоянии духовной жизни. Вот логика. Она очень погранична с логикой гностиков. И то, что импонирует, кстати сказать, нынешним оккультистам. которая очень охотно все эти теории восполняют. Ну, это... Так что вот вам... ну что касается следствий из этой но ну, как отнеслась церковь к этому учению до да вначале отнеслась спокойно вот ну более того многие из святых отцов даже поддержали это учение в какой-то степени Вот э, все началось, э, пожалуй, что в IV веке, э, когда э, э, я, вот IV век критический для э, э, теории Оригена, э, я его как раз и э, сейчас э, попробую выяснить. Григорий был богословен, значит, касаясь неугасимого адского огня и вечных в мучений находил возможным и позволительным, цитирую, «представляв сие человеколюбивее и сообразно с достоинством наказующего, слова сороковое на святое крещение». То есть он вполне допускал, что может быть... Ведь дело в том, что святые отцы указывали, что ну хорошо, что человек верует в то, что может быть восстановление в такой падших, рано или поздно. Это человеколюбиво так думать. столько вот жаль, что об этом нет ни одного слова в откровении. В откровении говорится прямо о том, что вечные муки будут. Но уж если человеку так хочется думать, о том, что восстановится, все спасутся. Ну пусть так думают. Вот такова была первая реакция. Поэтому я вам и читаю по этому поводу эту реакцию. Григорий Нестин повторил учение Оригена значит, о духовно-врачебном значении адских мучений и об окончании их полным восстановлением всей разумной твари в ее первобытное состояние святости. Вы знаете, это в катехизисе у него есть, и еще в некоторых местах. Но интересно то, что там, ну, так же, как и Оригена. Но Оригена мы полностью не знаем, потому что многое потеряно. А вот эта деталь, что в беседах, там, где речь идет о вечных мучениях, Григорий Низкий последовательно э, говорит о вечности мучений. Он нигде не отступает от откровения. Если откровение говорит о вечных мучениях, значит так оно и есть. Поэтому, говорите о том, что э, но мы не можем до конца судить. Я вам сказал, что то же самое у Оригена примерно. Но мы Оригена до конца Не можем здесь проследить, потому что многое э, не сохранилось. Может быть, не сохранились и вот эти оригенистские, чисто оригенистские тексты по беседе. Но так что там э, это неясный вопрос Скорее всего, из-за цельности оригена его мнение было э, как раз э, оригенистским. А вот у Григория Нискова э, мы двойственность эту различаем очень четко что в учении он разделяет оригеновское мнение, а в беседах своих нигде нет оригеновского мнения, а мнение чисто православное. Он очень ясно учил о вечности мучений, даже в своих больших работах, о крещении, например. Но здесь вопрос... Что такое вечность у, у, у Григория Низского? Потому что под вечностью, может быть, надо понимать и неопределённую длительность. В этом смысле, неопределённые длительности, Григорий Низский во многих местах употребляет это слово вечность Поэтому, может быть, он разделял взгляды, что это хоть и не определенная длительность, но рано или поздно она там кончится. Понимаете мысль, да? В чем здесь дело? Теперь, к кон концу четвертого века усилилось мнение оригинала. Оно очень даже распространилось. И поэтому потребовалось серьезное обсуждение. Вот Афанасий Великий говорит, когда исполнится время долготерпения Божия, не будет издавляющего для содержимых грехами в аде и совершенно отпадших от Бога. У святого Иллария Пиктовийского и Кирилла Иерусалимского нетленность тел грешников говорит, понималось в том смысле, что огонь адский их э, не сжигает. Это вот возьмите по его учению э, категорическое. Василий Великий э, пишет, что не будет способа грешникам избавиться от вечного мучения. Э, значит, здесь с какой-то такой положительной стороны сначала разбирается, что такое вечность мучений. Пока еще не, по, другая сторона по, по, не играет в роли. То есть оповержение противоположного мнения. А именно говорится о том, что, что такое вечное мучение, и от него нельзя избавиться. Он указывает на множество мест священного писания, где говорится о вечности мучения. Ибо если будет когда-нибудь конец вечному мучению, то и вечная жизнь, без сомнения, должна иметь конец. А если не смеем думать так о жизни, то какое основание полагать конец вечному мучению? И мучению, и жизни равно полагается одно слово – вечной. Сказать идут сии в муку вечную праведницы же в жизни вечной, нет, сказано идут сию муку вечную правильность же в живот вечный это в в, то, в пятом томе есть у него теперь положительное учение о вечных мучениях у Златооста ну пожалуй то же самое то есть разбираются места из священного писания где говорится о вечности мучения и ну так примерно как мы с вами говорили что такое огонь что ни что такое черв по так далее весьма конечно но уже в 300 в триста году александрийский собор должен был осудить ряд пунктов учения Оригена. В том числе и тот, что в конце веков и дьявол вместе с ангелами Его освободиться от всех зол греховных и покорившийся Христом Богу, будет почтен равную со святыми честью но ну, чем подрывалось церковное учение уже во всяком случае о вечности мучений для дьявола и ангелов его вот когда в четвертом веке э, по, уже по, ну, по одно дело когда начинали говорить о человеколюбивой на отношении э, к восстановлению людей но это привело к тому что тогда надо говорить и о восстановлении Дьявола, его, пункта, но, то, что э, и диалог его пунктах Но, то есть, его по такой первозданной частоте, а это противоречило уже санкционированному молчанию полностью. Значит, э, в это же время почему потребность возникла в осуждении? потому что оно стало распространяться и даже среди неоригелистов. Но в частности вот делал Диодор Трансиский, Фёдор Новосецкий тоже разделяли это мнение. а раз так, то Епифаний Кипрский тогда же в 399 году поддержал решение Александрийского собора. Иранин подробно разбирает это мнение и показывает его общность с языческим учением о метампсихозе. Это письмо сотая к э, Авиму. Э, вот там у Иеронима, между прочим, и одна странность есть. Э, ведь э, странность вот какая а он учил о том что вот христиане порещенные вот, могут спастись еще даже после после второго пришествия и адских а вот для нехристиан христиан такой возможности нет так что вот такое факультативное еще спасение возможно было бы, по Иерониму. Против этой и странности и против всего выступает блаженный Августин. И он разбирает все эти мнения в соответствии и говорит о том, что они противоречат Слову Божию. Ну, возьмите ту самую 21-ю книгу о Граде Божьем которого я уже с вами цитировал. И блаженный Феодорит, Кирилл Александрийский перед этим, как раз тоже обличают вот эти оригиновские мнения. Все, как вы знаете из истории церкви, усиление произошло борьбы с оригинизмом, тогда когда... А вот этими оригеновскими учениями было заражено палестинское монашество, не египетское. Там еще в какой-то степени с этим, как ни странно, но борьба не проходила не доходила до каких-то эксцессов. А вот тогда, когда палестинские монахи стали исповедовать оригенистское мнения то вы знаете что эти мнения уже силой просто внушались. Были очень тяжелые драки, потому что именно таким вот способом оригинисты желали насадить это мнение во всех монастырях Палестины. И эти драки приобрели такую силу, что вынуждены было бы государственная власть в это дело вмешаться. Это уже шестой век. Ну и вы знаете, что сначала Собор Антиохийский 542 года, потом Собор Константинопольский 543 года, под по, по, который проходил под председательством Патриарха Мина. Они как раз осудили Оригеновскую делись. И вы знаете, что Вопрос об этом возник в связи с подготовкой Пятого Вселенского Собора. И на Пятом Вселенском Собое в 553 году были были анафематствованы все эти учения Регена. Я вам зачитаю несколько анафематизмов, доступ к которым может быть у вас и отсутствует. Вот первый. Кто верит в баснословное предсуществование душ, которое влечет еще и к другому уродливому и нечестивому представлению, что все души в конце концов возвратятся в первобытное состояние, да будет анафигом? Пятый. Кто думает, что человек после превращения в демона может сделаться ангелом, да будет анафигом? Почему было признано противным всякому человеколюбим и преданно проклятием, как пагубное для церкви и вредное для добрых нравов. Понятно, положен был окончательный предел всем подобным э, и доселе более или менее терпимым. Ну вот, пожалуй, что и все. Я на этом могу кончить наш курс. Вы не удовлетворены, да? Удовлетворены? Скажите мне, когда у вас экзамены? Ну, так у вас тогда очень много будет времени на этот год. Ну, ладно. вот, наверное, я у вас курс кончаю раньше времени. а можно спросить? Да. Вот э как вот, человечески непонятно. Вроде бы, когда говорит Перемилеонский, что вот, значит, вечные муки как бы является результатом наших нашей земной жизни, да? Так-то понятно, человек он, ну, как бы свою как тость развивается, так вот, сказать, развивается, это, ну вот его жизнь приходит к финалу к такому. Вот. Но когда говорится о муках материальных, то получается, что Бог еще как-то вдобавил как к состоянию человека, который у нас был, еще как -то ему еще добавляет ему муки материальных. Вот. Так получается, что Бог вот нам еще... Я не очень понял вашу мысль. Но... Потому что основное то, что По, по, по, почему здесь говорится о муках после второго пришествия, после восстановления. Потому что неполними муками э, мучаются сейчас грешники. И даже те, которые будут спасены, но находятся в аду, у них мучение неполное. Они, ну в какой-то степени, можно было бы делать в том, что мучаются они без тела. А без тела человек неполноценен. Он не может в полной мере не воспользоваться благами, не воспользоваться мучениями. Это во-первых. Во-вторых тут еще есть акцент на который, как многие святых отцов указывают на то, что ведь грешили-то в теле хотя грех начинается в душе но грешили в теле и поэтому в теле должны принять полноту мук потому что если там глаз соблазняет себя то лучше от него избавиться но ну, так далее Это вы знаете, что душа может э, как-то воздействовать на тело. Поэтому тело здесь играет роль. Бог говорит, что я пришел спасать душу человеческую, получается, что вы как бы... Вот, и, вот, да, он пришел... подел, вот, не Нет, он пришел спасать человека. Mm. А, а он не душу спасать, а тело. То есть всего человека. Для спасения человечества Господи пришел. А каждый, кто хочет, хочет спастись от Бога от Нет только это Нет, а участие, участие как бы двоякое действие, бо и божеское и человеческое. И если человек желает спастись, то он будет спасён. Не хочется не а кто знаете что очень многие не хотят спастись закоренелый грешник этого но даже не закоренелый грешник вы обратите внимание на то сколько людей враждедно относятся к идее вообщеник иде спасения они просто противятся духу святому который хотел бы благо присоединить к человеку. А человек против этого. Не безразличен, а именно противится. Нет. Дело не в этом. А дело в том, что человек стал действительно как Бог. То есть, другими словами, он полагает, что он сам может выбирать свой путь. Он может настоять на своей воле по мере возможности. Но зато он сам сделает это. Вот эта самость человека его всегда и губит. Он может полагать, что у него его спасение, его блаженство, блаженство желают все. Несомненно. Не спасение, а блаженство. Но само блаженство он может полагать в выполнении своей воли. Но пусть это будет, вот если по моей воле будет, вот тогда и будет хорошо. Да, конечно, так оно и получается, хотя Бог прилагает все усилия для того, чтобы было неправимо. Но что вы сделаете? вот Казалось бы, диким является то, что рвется человек в правитель какие-нибудь государства. А потом, ну казалось бы, раз ты стал правителем, то ты должен быть заинтересован в том, чтобы твое государство было крепким, надежным. Что это твой дом, дом для твоих детей. Ну, сделай так, чтобы твое государство было для этого сильным и процветающим. А он будет делать как раз прямо Потому не потому, что вот моя воля состоит совсем другом. Невольно эта воля, окажется волей кого-то совершенно другого со стороны, но сам-то думает, что это вот его воля. Он не в состоянии уже, мы видели целый ряд правителей нашего государства, когда не в состоянии править, а место своего вступить не желает. В качестве примера напомню вам про Черленко. Батюшка, а самость и гайдиня, это одни это же? Да, раз слова разные, то значит здесь и оттенки разные. Ну, трудно сказать, ну, потому что это все друг с другом связано и переключено.